С чего началась философия? Когда семеро мудрецов изрекали свои правила поведения, им не нужно было придумывать что-то новое. Все эти мысли давно были выношены народной мудростью, им оставалось лишь высказать их коротко и ярко. Когда же один из этих мудрецов, а потом его ученики, стали задумываться не о законах человеческой жизни, а о законах мирового устройства, то мысль их пошла по нехоженным путям. Правила семи мудрецов были проверены веками. Это была мудрость. Новые, неиспытанные домыслы никто не решался назвать мудростью. Это было лишь стремление к мудрости, искание мудрости. И новые мыслители сами стали себя называть не мудрецы, а любомудры, по-гречески — философы. Над первыми философами смеялись. Зачем искать неизвестное и ненадежное, когда есть известное и надежное? Зачем думать об устройстве мира, когда и устройство земной жизни приносит столько хлопот? Все с удовольствием рассказывали, как однажды Фалес Мелецкий вышел ночью наблюдать светило, но не посмотрел под ноги и упал в колодец, а служанка сказала ему, что в небе ты видишь, а что под ногами не видишь? Впрочем, учения первых философов звучали с непривычки так странно, что посмеяться было легко. На одном конце греческого мира в Милете философ Фалес, тот самый, один из семи мудрецов, говорил ученикам. всё на свете создалось из воды». Его ученик Анаксимандр не соглашался с ним. всё на свете создалось из неопределенности». Ученик Анаксимандра Анаксимен не соглашался и с этим. всё на свете создалось из воздуха. А в соседнем городе Эфесе Гераклит откликался по-своему. Все на свете создалось из огня. На другом конце греческого мира, в городе Кротоне, философ Пифагор говорил ученикам совсем не похожее. Все на свете создалось из числа единица это точка двойка линия тройка плоскость четверка тело. кроме того двойка число женское тройка число мужское пятерка число супружества восьмерка число дружбы десятка число мудрости и совершенства пирамида есть знак огня куб земли восьмигранник воздуха двенадцатигранник — воды семь струн на лире Семь светил на небе, каждая из них звучит как струна, и звуки их слагаются в музыку сфер. Странно, странно. Но если подумать, то окажется, что мысль первых философов была удивительно разумна и последовательна. Фалес и его ученики рассуждали так. Давайте для каждого понятия подбирать другое понятие, более широкое и общее. Что такое фалес? Житель Милета. Что такое житель Милета? Грек. Что такое грек? Человек. Что такое человек? Живое существо. А что такое живое существо? Тут, пожалуй, и не ответишь. Такого общего понятия еще нет в языке. Начнем с другого конца. Что такое вот эта штучка в перстне? Аметист. Что такое аметист? Камень. Что такое камень? Вещество. А что такое вещество? Опять нельзя дать ответа. Опять мы пришли к тому самому общему понятию, которого еще нет в языке. Как же назвать это понятие, которое должно охватывать все, что есть на свете? И человека, и камень, и траву, и ветер. Назовем его водой, — говорил Фалес. Почему он так говорил? Может быть, потому что воду легче всего видеть и твердой, и жидкой, и газообразной. А может быть, потому что он вспоминал древний миф, по которому прародителем всего, что есть на свете, был старец океан, объемлющий весь мир. Последователи Фалеса соглашались с этим ходом мысли, но не соглашались с названием и предлагали другие. Какое же из этих названий победило? То, которое два века спустя предложил философ Аристотель. Он предложил для самого общего понятия обо всем, что есть на свете, слово «лес». Лес, как строительный материал, из которого делаются любые постройки. Римляне, перенимая греческую философию, перевели это слово на свой язык. По латыни строительный лес будет «материэс». А отсюда пошло то слово, которым и до наших дней философы обозначает все вместе взятое, что существует на свете. Слово «материя». Вам еще не приходилось встречать это слово в таком важном значении? Не беда, еще придется. Пифагор рассуждал иначе. Хорошо, думал он. Пусть человек и камень одинаково состоят из воды, огня или чего угодно, но ведь, тем не менее, человек и камень — это совсем не одно и то же. В чем же между ними разница? Очевидно разница в их внутреннем строении. А что такое строение? Это размеры и соотношение частей. А чем определяются размеры и соотношение? Числом. Стал быть сущность любого предмета со всеми его качествами можно выразить числом. Число начало всего. Да вот и пример. Кто из людей сильнее мужчина или женщина? Мужчина а какие из чисел сильнее четные или нечетные нечетные потому что четное можно разделить пополам и от него ничего не останется а нечетное нельзя разделить бесследно от него всегда останется единица в остатке вот и получается что числом женщины будет двойка первое четное число а числом мужчины тройка первое нечетное число единица не в счет а числом брака ерка их сумма и так далее и так далее. Нам незачем следить за ходом мысли первых философов во всех подробностях, скажем одно, какого не взять мыслителя в истории европейской мысли за две с половиной тысячи лет взгляды его бесконечно упрощая всегда можно будет свести или к взглядам фалеса или к взглядам пиифагора или к материализму, или к идеализму, как выражаются философы. Но это уже за пределами нашей книги.